Напряжение все возрастало. Британская эскадра уже прошла траверс русских, и с каждым оборотом винтов уходила вперед. Восточная сторона горизонта скоро должна была начать светлеть, обрисовывая силуэты русских кораблей, в то время как King George нанесут удар из тени. Солнце даст им полчаса превосходства. Пока не посветлеет настолько, что они окажутся в том же положении. Тогда придет очередь гонта. Если бы догнать врага удалось хотя бы на час раньше, судьба боя решилась бы еще в темноте. Теперь же приходилось думать о классических времен Ютлана д проблемах плюсов и минусов светлой и темной сторон горизонта. То, что большому флоту приходилось обращать на это внимание, было национальным позором. Скупой не просто платит дважды, проигравшему придется расплачиваться за свою скупость до конца жизни. В течение пятнадцати минут британские линкоры ушли на тридцать кабельтовых вперед, и Мур наконец отдал приказ о сближении. Еще через пять минут развернутые вправо башни дрогнули, поймав цель. Артиллерийский радар выдал на них первые достоверные сведения. Правый ряд цифр в окошечке счетчика дальномерных показателей в постах управления стрельбой тренькнув, провернулся и пошел вращаться, со щелканьем отсчитывая ряды от девятки до нуля и снова на девятку. Мур не отрывался от окуляров, ворочая в щели боевой рубки тяжелым адмиралтейским биноклем. Ему показалось, что что то черное, воздушно неуловимое и размытое мелькнуло и тут же пропало где то на самой границе горизонта. Через несколько минут уже с л е з я щ и е с я от напряжения глаза адмирала снова поймали это что то на том же почти месте и Мур внутренне охнул, пораженный. Тонкие черты, в ы н у р н у в ш и х из темноты силуэтов, были непередаваемо прекрасны, той жестокой красотой архитектуры, которая могла восхитить только профессионального моряка классической линкорной школы. Детали невозможно было разглядеть, расстояние скрадывало их черты, но сердце замирало от красоты хищных созданий человеческого гения. Так был красив худ, переставший существовать в одной мгновенной вспышке разлагающегося кардита. Такими были линейные крейсера эскадры Битти. Идущие навстречу своей судьбе. Таким был, наверное, даже немецкий Шарнхорст, когда Фрейзер поймал его в декабре сорок третьего. Похоже, на бронированные утюги Кинг Джорджи и два Нельсона, составляющие ныне основу боевой мощи Британской империи на морях, были отвратительны, хотя и функциональны. И от этого было еще тяжелее принадлежать к ним в это страшное и интересное время. Опомнившись, Мур оторвался от бинокля, обернувшись к ждущим его офицерам. Дистанция. Сто двадцать четыре кабельтова. Элкинсону даже не пришлось заглядывать в записи, чтобы ответить на адмиральский вопрос. Я, вероятно, слишком хотел увидеть их собственными глазами. Огорченным тоном сказал Мур: "Теперь нам придется уменьшить ход. Угол А все еще открыт? Так точно". Флаг офицер качнул стиснутым кулаком. Лицо его исказила гримаса радости и злобы. Не будем больше медлить, да поможет нам Бог. Мур с д е р н у в с головы фуражку и на мгновение склонив голову, быстро перекрестился. Его примеру последовало большинство офицеров. Скинув фуражку на седую голову и повернувшись ко всем спиной, у п е р ш и ь взглядом прозрачных глаз в черную смотровую щель. ясным и простым голосом он приказал: ход уменьшить до двадцати шести, маневрирование индивидуальное. Огонь. Секундную паузу длиной в три удара сердца, оглушительная ватная тишина наполнила комнату, а затем воздух вдруг взорвался. Десятками отдаваемых во всех направлениях команд, приказы, впитанные телефонными мембранами, ушли по проводам и через неуловимые хронометрами мгновения по цепочке взрывающихся химическими сигналами, натянутых ожиданием в струну нервов, добрались до м о з г а башенных командиров, замкнув отработанный до безусловного рефлекса выполнения команд. И еще раз. по нервам членов расчетов, превратив цепочку запущенных одним словом сигналов во вспышку бездымного пороха в камерах стволов пяти с четвертью дюймовых орудий. Рявкнув, универсальные установки правого борта на флагманском линкоре выпустили первые снаряды. За ними последовали залп ы и д у щ и х в Кельватере Кинг Джорджа с э н с о н о м Через сорок секунд сияющие огненные шары с треском лопнули над двумя головными русскими кораблями, беспощадно осветив их анатомически белым светом. Тут же был дан первый бортовой залп главным калибром. 1 4 т ы р н а д ц а т и д ю й м о в ы е снаряды британских линкоров не успели покрыть и половину расстояния, д о л е ж а щ и х как на ладони русских кораблей, если можно употребить это выражение по отношению к объектам, находящимся в двадцати двух километрах, как по смутным профилям линкоров противника вдруг пробежали различимые даже на таком расстоянии блестки красно-желтых огоньков. Русские открыли огонь. Выражение злобной нетерпеливой радости у флаг офицера адмиральского штаба за одну секунду сменилось на испуг. Из безнаказанного профессионального убийства бой за одно мгновение превратился в поединок равных противников. Их ладнокровие. Только что казавшихся беззащитными русских не могло не пугать. На ш е д ш и м третьем энсоне после первого же залпа главным калибром в кормовой четырехорудийной башне перекосило стояк, поддерживающий лотки подачи снарядов, с в е д я пять снарядов в его первом залпе к трем уже во втором. Командир не захотел, да и не имел большой возможности доложить об этом Муру, и распределение целей осталось тем же. Два головных линкора концентрировали огонь на головном русском. Энсон должен был заняться вторым линкором. Британцы успели дать еще один залп, когда в воздухе повис раздирающий уши вой. приближающихся снарядов. Звук проникал сквозь самоубийственно тонкую сталь противопульного бронирования боевой рубки, как через бумагу, заставляя пригибаться, закрывать глаза, бороться с желанием лечь ничком и закрыть голову руками, чтобы только не слышать этого невыразимого кошмара. Примечание. Рубки тяжелых британских кораблей, построенных после Первой мировой войны, действительно не несли тяжелой брони, в отличие от обычно чрезвычайно хорошо бронированных рубок кораблей остальных морских держав. Ошибочность такого решения была доказана по крайней мере дважды тяжелым крейсером Экстер. получившим в рубку попадание одиннадцатидюймового снаряда с адмирала графа фон Шпее в бою у Лаплаты, и затем линейным кораблем п р и н ц о б Уэльс, рубку которого прошил не взорвавшись восьмидюймовый снаряд с Ойгена. Конец примечания. Невыносимый, никакими нервами виск достиг максимума. и оборвался совсем рядом глухим рёвом и дробью тонких перестуков за ним, когда три огромных, выше клотиков мачт, столба чёрной воды выплеснулись из океана в двух сотнях ярдов перед носом герцога и ещё три между ним и Георгом Пятым. Прицел противника. Неизвестно сколько времени настраивавшего свою оптику по самоуверенному флагманскому линкору и его мателоту был безупречен. Корабли выручило лишь снижение скорости хода. Впрочем, первый залп британцев тоже пропал даром. Оба русских корабля, развернувшись, рванулись вперед. буквально выпрыгнув из освещенной зоны, куда через пол минуты рухнули полтора десятка бронебойных снарядов. Растянутая во времени игра началась. Левченко и Иванов не были единственными людьми на корабле, кто вполне понимал всю шаткость развивающейся ситуации. удачное использование радара дало им неоспоримое моральное преимущество в завязке боя, но три к одному это три к одному, и одной передовой идеологии недостаточно, чтобы уравнять вес залпов. Американцы ввели специально для таких случаев показатель, названный ими поправка на и. что, собственно, означало на Иисуса. Фактически это было то, чего всегда не хватало старой формуле боевых коэффициентов Джейна. Сейчас судьбой команд советских кораблей непосредственно распоряжались двое: во-первых, несомненно Иисус, чего, разумеется, в трезвом уме вслух никто бы не признал. А во-вторых, Бородулин, который, запершись в центральном артиллерийском посту, манипулировал шестой частью экипажа кончиками пальцев, перекидывая ленивчики тумблеров. Максимальная скорострельность на такой дистанции должна была составить шесть трехорудийных залпов в минуту, то есть по залпу каждые десять секунд. но с тревогой прислушивающиеся к ничем с чем не сравнимому рявкающему грохоту своих орудий и рушащихся вокруг залпов противника командиры чувствовали, что Бородулин стреляет чуть ли не в трое реже возможного. Целая вечность проходила от одного залпа до другого, и в тридцатисекундную паузу Английские линкоры успевали вкладывать по два потри своих залпа, каждый из которых мог принести конец всем. Несколько первых минут боя Иванов С надеждой ждал, что вот-вот на горизонте встанет извергающий обломки огненный столб, за которым последует грохочущий победный звук детонации и ликующий голос старшего прокричит среди общего восторга, который он себе очень з р и м о представлял, что англичанин взорвался и огонь уже перенесен на следующую цель. Но этого все не было и не было. Наоборот. Огонь англичан становился точнее, и разброс залпов неуловимо стягивался к словно п р и м а н и в а ю щ и й снаряды рубке. В воздухе, и так полном летящих в разные стороны осколков, взрывались люстры в кавычках осветительных снарядов, которые то били по глазам невозможно чистым белым светом, то гасли. Мгновенно в б р а с ы в а я линзы биноклей в темноту. Надо было что-то делать, и Иванов пристально посмотрел на адмирала, всем своим видом показывая, что ждет от него приказаний, которые готов выполнить не жалея себя. Левченко однако этот взгляд проигнорировал, и Иванов вдруг с недоумением понял. что и такие вещи, как боевое маневрирование уже под огнем противника, тоже возложены адмиралом на него. То есть он, конечно, знал, что это по идее входит в компетенцию командира корабля, но Левченко давно приучил его к подчинению, и груз ответственности, ранее вполне компенсировавшийся плюсами высокой должности, вдруг возрос. до невероятного. Проглотив слюну, и схватившись за края железного столика с диаграммами защищенных зон британских кораблей, чтобы удержаться на подпрыгнувшем полу, он твердым суровым голосом уверенного в правильности своих решений человека отдал приказ о совершении левого двадцатиградусного кордоната с продолжительностью дуги в сорок секунд. Левченко вообще не отреагировал на действия командира линейного корабля, то ли продемонстрировав, на ком теперь лежит вся ответственность, то ли не о д о б р и в но демонстративно абстрагировавшись. Командир штурманской группы переложил линейку на молочно-белом ватманском листе, удерживая карандаш на крупном черном штрихе. полу минутного отсчета курса, впившись взглядом в приклеенный мякишем к бумаге дешевый пилотский в кавычках компас. Очень медленно, нехотя корпус Советского Союза покатился влево, сотрясаемый всплесками от падающих в пределах нескольких сотен метров вокруг него тяжелых снарядов. беспощадно освещенный сверху, осыпаемый визжащими стальными осколками, на ощупь ищущими цель боевой рубки. Выправившись, линкор оставил всплески за кормой, и штурман с погонами кап-три и командирскими нашивками на рукавах помальчишески надув щеки, выдохнул воздух коротким движением карандаша, вычертив на ватмане Ушедший в сторону от генерального курса двух сантиметровый отрезок. Ну давай, поворачивай ты, старая корова! Про себя выругался Иванов. Убогая маневренность Советского Союза доставила ему массу проблем еще в мирное время в кавычках, то есть, конечно, в военное, но вне боя. Теперь она грозила обернуться коллективной могилой для него лично и всего экипажа в целом. Линкор, отсчитав сорок секунд, медленно начал крениться в другую сторону, возвращаясь на курс. В это время из динамика раздалась яростная брань брызгавшего слюной бородулина, отделенного от них двадцатью метрами. и тремя броневыми палубами. В гневе старший артиллерист позволил себе такие хамские выражения, которые могли стоить ему головы или погон непосредственно на корабле, если бы нашлось кем его заменить. Иванов вжал голову в плечи, скрипнув зубами в б е с с и л и и Ох, важен был Егор Алексеевич. Ох и уверен в себе! Дай-то Бог, как говорится, чтобы он это в деле проявил. Никто в рубке не выказал своего отношения к услышанному, хотя оглушительный мат не мог не впечатлить молодежь. Начавшую иронично поглядывать на своего командира, молча выпрямившегося у просвета рубочной смотровой щели. Через минуту, однако, они поняли, что только так и можно было поступить. Не отвечать же в конце концов матом на мат, тем более в присутствии адмирала. И ирония, з р и м а сменила с ь одобрением. Очередной падающий на них залп, визжащий и хрипящий, как палата п р и п а д о ч н ы х при профессорском обходе. Воткнулся в воду на правом траверзе, сотни метров от борта. Сразу же за ним последовал еще один, на этот раз легший слева, близким недолетом. В каждом залпе англичане клали на них по пять снарядов, иногда по четыре, и в противовес этому размеренно вздрагивали стволы. шестнадцатидюймовок союза, ударяя в корпус страшной отдачей и чуть заметно покачивая кончиками стволов после каждого выстрела. Орудия били с паузами, все время останавливаясь и как бы прислушиваясь к происходящему там, в двух десятках километров, куда по пологой дуге уходили выталкиваемые ими снаряды. Сами английские линкоры невозможно было разглядеть маломощной оптикой биноклей в беспросветно черном горизонте запада, но бегающие вплотную друг к другу огоньки, сопровождаемые непрерывным ракочущим грохотом, невозможно было спутать ни с чем. Англичане занялись ими вплотную.